Алиби В динамике ничего «Вы слышите?» — спрашивает Брандер, выждав пять секунд «Да, да, разумеется» — линия жужжит какое-то время «Просто это несколько неожиданно, вот и все» это... Очень плохие новости. Кларк хмурится, но ничего не говорит Может ее отнесло течением в термоклине, предполагает динамик, или она попала в циркуляцию ленгмюра? Вы уверены, что она все еще не над рассеивающим слоем? Термоклин слой воды в океане или море, в котором вертикальный градиент температуры повышен по сравнению с градиентами выше и ниже лежащих слоев. Циркуляции Ленгмюра – упорядоченные циркуляции, развивающиеся в верхних слоях водоемов между двумя параллельными полосами, выстроенными примерно в направлении ветра, так называемыми ветровыми полосами. Вблизи поверхности частицы воды движутся, конвергируют, в направлении ветровых полос и там опускаются, образуя так называемый «даунвеллинг», от английского «downwelling». Между полосами частицы наоборот поднимаются, образуя апвеллинг, от английского upwelling, и дивергируют. На глубине проникновения циркуляции картина меняется на противоположную. Таким образом, две соседние ветровые полосы, полосы конвергенции, ограничивают двумерную циркуляционную ячейку, состоящую из двух разнонаправленных вихрей. Естественно, мы увер... Вмешивается на ката и останавливается. Кен, предупреждающий, кладет руку ей на плечо. Наступает тишина. «Там ночь наверху», — наконец произносит Брандер. Глубинный рассеивающий слой поднимается с темнотой, распространяется тонкой средой по поверхности, пока дневной свет не прогоняет его вниз. И мы смогли бы услышать ее по голосовому каналу, даже если сигнал сонара не смог бы пробиться. Может, нам стоит самим подняться и осмотреться? «Нет, это не нужно», — отвечает динамик. «Это может быть опасно, пока мы не выясним, что случилось с Карако». «То есть мы даже не станем ее искать?» Наката смотрит на остальных с яростью и изумлением она может быть ранена может быть извините меня мисс наката элис наката я поверить не могу мисс наката мы ее ищем мы уже собрали поисковую группу чтобы прочесать поверхность но вы находитесь посередине тихого океана у вас просто нет ресурсов чтобы охватить нужный объем глубокий вздох безупречно перенесенный по четырем стам километрам оптоволокна с другой стороны «Если мисс Карако способна двигаться, то она, скорее всего, попытается вернуться на БИП. Если вы хотите отправиться на поиски, то лучше всего оставайтесь ближе к дому». Наката беспомощно оглядывается вокруг. Лабин стоит совершенно бесстрастный, после чего прижимает палец к губам. Брандер переводит взгляд с одного на другую. Леня отворачивается. «И у вас нет никаких идей, что с ней могло произойти?» спрашивает энергосеть. Майк скрипит зубами. «Я уже говорил. Был какой-то сонарный всплеск. Без подробностей. Мы думали, вы сможете что-то нам сообщить». «Извините, мы ничего не знаем. Прискорбно, что она так далеко уплывала от станции. Океан — это небезопасное место». Вполне возможно, ее схватил кальмар. Она была как раз на такой глубине. Голова на кате трясется. «Нет!» — шепчет Элис. «Не волнуйтесь и звоните, если что-то прояснится», — увещевает динамик. «Мы сейчас составляем план поисков, так что если у вас нет никаких других новостей...» «Есть!» — говорит Лабин. О, -о, «О?» «В паре километров к северо-западу отсюда есть автоматическая установка. Она появилась недавно. «Действительно?» «Вы о ней не знаете?» «Повисите на линии, я проверяю». Динамик замолкает на короткое время. «Все, засек. Господи, она расположена далеко от вашего дворика. Удивительно, что вы ее вообще нашли». «Что это?» — спрашивает Лабин. Кларк наблюдает за ним, волоски на ее шее шевелятся. «Тут говорится, что это сейсмологическое устройство. Офис системных операций поставил ее там для изучения естественной радиации и тектоники. Вам следует держаться подальше от нее, она немного горячая, там есть определенное число калибровочных изотопов». «Не экранированных?» «Похоже на то». «От этого автоматика не сжарится?» — хочет знать Лабин. Наката смотрит на него с открытым ртом, разозлённая. «Да кому это важно? Джуди пропала!» Она уловила смысл. Кен практически не разговаривает с остальными рифтерами. Для него такой диалог с сухопутниками — настоящая болтовня. «Тут говорится, что там есть оптический процессор», — говорит динамик после краткой паузы. «Радиация ему не помеха». «Но я думаю, что искусственный интеллект...» мяснака-то права. Вашей главной целью...» Лабин перегибается через Брандера и отрубает связь. «Эй!» — жестко реагирует Майк. Элис смотрит на Кена слепым яростным взглядом и исчезает в люке. Кларк слышит, как она уходит в каюту и задраивает люк. Брандер смотрит на Лабина. «Может, до тебя не дошло, Кен? Но, возможно, Джуди погибла. Мы тут вроде как немного расстроены по этому поводу. Особенно Элис. Тот кивает безо всякого выражения. Поэтому мне интересно, почему ты выбрал именно этот момент, чтобы допросить энергосеть о технических спецификациях какой-то долбанной сейсмической установки? Это не сейсмическая установка. Да ну? Брандер встает, вывернувшись из консольного кресла. И какого же Майк? говорит Кларк. Что? Она качает головой. Они сказали про оптический процессор. Да какая хре... Брандер замирает на полуслове. Злость исчезает с его лица. Не гель, поясняет Ленни. Чип, вот что они сказали. Но зачем им врач? Когда мы можем просто отправиться туда и почувствовать. Они не знают, что мы на это способны, помнишь? Она позволяет себе немного улыбнуться, словно делясь общим секретом с друзьями. Они ничего о нас не знают. У них есть только наши досье. Уже нет, напоминает ей Брандер. Теперь они схватили Джуди. Они и нас схватили, добавляет Лабин поместили в карантин элис это я мягкий голос сквозь жесткий металл заходи кларк открывает люк заходит внутрь наката поднимает голову с матраса когда дверь со вздохом захлопывается миндалевидные глаза темные и встревоженные влажным отблеском сверкают в пригашенном свете Рука поднимается к лбу. «О, извини, я сейчас». Она роется в ящике около изголовья койки, где линзы плавают в пластиковых сосудах. «Эй, нет проблем». Кларк протягивает руку и останавливает ее буквально в сантиметре от накаты. «Мне нравятся твои глаза. Я всегда... в общем... Да нечего мне тут прохлаждаться в любом случае» говорит Элис, поднимаясь. Я должна быть снаружи. Элис, я не собираюсь позволить ей там исчезнуть. Ты идешь? Ленин вздыхает. Элис, в энергосети правы. Слишком большая зона поисков. Если она еще там, то знает, где нас искать. Если? А где еще она может быть? Кларк изучает палубу под ногами, обдумывая возможности, и наконец говорит. «Я... Я считаю, ее забрали сухопутники. Думаю, они и нас заберут, если мы последуем за ней». Наката пристально смотрит на лени своими беспокойными человеческими глазами. «Почему? Почему они это сделали?» «Не знаю». элли соседает на койку, Кларк садится рядом. Какое-то время обе молчат. Мне жаль. В конце концов произносит Лени, не зная, что еще сказать. Нам всем жаль. Наката смотрит в пол. Глаза ее сверкают, но слез нет. Шепчет. Не всем. Кена, кажется, больше интересует. У Кена есть причины. Они нам лгали, Элис. Они всегда нам лгали. Она говорит тихо, не поднимая глаз. А потом... Я должна была быть там. «Зачем?» «Я не знаю. Если бы мы были там вдвоем, возможно...» «Тогда мы бы потеряли вас обеих». «Ты не знаешь наверняка. Может, это были даже не сухопутники. Может, она столкнулась с чем-то живым». Кларк молчит. Вспоминает те же истории, что и Наката. «Подтвержденным сообщением о людях, съеденных Арчи, уже сто лет». Естественно, их было не слишком много. Люди и гигантские кальмары редко пересекаются. Даже рифтеры плавают слишком глубоко для таких встреч. Как правило. «Вот почему я перестала плавать наверх вместе с ней. Ты знала об этом?» Наката передергивается, вспоминая. «Мы наткнулись на что-то живое. Там, в средних слоях. Оно было ужасно. Какая-то тварь вроде медузы. Мне кажется, она пульсировала, у нее были такие тонкие водянистые щупальца, почти невидимые, просто висящие в воде, и куча желудков, похожих на толстых конвульсирующих слезняков. У каждого был рот, и все они открывались и закрывались. Лени кривится. «Звучит мило». Поначалу я даже не заметила ее, она была почти прозрачной, я врезалась прямо в нее, и существо принялось отбрасывать свои части. Главное тело тут же полностью потемнело и втянулось в себя, стало пульсировать, а все эти выпущенные желудки, рты, щупальца остались позади. Они все светились, извивались, словно от боли. После такой встречи я думаю, что тоже не стал бы туда плавать. Самое странное то, что я вроде бы завидовал этой штуке по-своему. В глазах Накаты стоят готовые излиться слезы, но голос не меняется. Наверное, хорошо уметь отрезать от себя части, которые тебя выдают. Кларк улыбается, представляя. Да. Неожиданно для себя она только сейчас понимает. Всего лишь несколько сантиметров отделяют ее от Элис. Они почти соприкасаются друг с другом. «Сколько я уже сижу здесь!» Лень отодвигается по привычке. «Джуди так не считала!» — Наката. «Ей было жалко части. Она почти разозлилась на основное тело, представляешь? Сказала, что то — слепая, тупая масса. Как она там выразилась?» Типичная хренова бюрократия. Чуть что, и она сразу приносит в жертву то, что ее кормит. Вот так. Кларк улыбается. Очень похожа на Джуди. Она никогда ничего никому не спускает. Всегда отвечает. Мне это в ней нравится. Сама-то я так никогда не делаю. Когда дела идут плохо, я просто... элли скидает взгляд на маленькое черное устройство, прикрепленное к стене рядом с подушкой. «Вижу сны...» Ленни кивает, но ничего не говорит. Не может припомнить, когда еще Элис была такой болтливой. «Это настолько лучше виртуальной реальности. У тебя гораздо больше контроля. А в виртуале ты всего лишь торчишь в чьих-то чужих снах». «Я тоже такое слышала». «А ты что, никогда не пробовала?» «Осознанные сновидения...» пару раз так и не врубилась нет кларк пожимает плечами в моих снах не слишком много деталей а иногда слишком много она кивает в сторону машины накаты эти штуки пробуждают меня до такой степени что я понимаю насколько все вокруг туманно а когда все таки появляются какие то детали то это обычно что то совсем глупое Черви, ползущие под кожей, или типа того... Но ты можешь их контролировать. В этом весь смысл. Ты можешь все изменить. В твоих снах, возможно. Но тебе сначала надо все увидеть, что для меня несколько портит эффект. А по большому счету там одни большие, смутные провалы. А, -а, а, призрачная улыбка. Для меня это не проблема. Мир кажется мне слишком туманным даже на его. Но робко улыбается Кларк в ответ. Как тебе удобно? Опять тишина. Я просто хочу знать, наконец говорит Наката. Понимаю. Ты знаешь, что произошло с Карлом. Это было плохо, но ты знала. Да. Наката смотрит вниз. Кларк следит за ее взглядом и замечает, что накрыла руками ладони Элис. Похоже, это какой-то жест поддержки. Чувствуется вполне нормально. Она нежно сжимает их. Наката поднимает голову. Обнаженные темные глаза почему-то все еще удивляют. Лени, она не отрицала меня! Я уходила в себя, смотрела сны, а иногда просто сходила с ума. И она совсем мирилась. Она понимала. Понимает. Мы рифтеры, Элис. Кларк сомневается, но решает рискнуть. Мы все понимаем. Кроме Кена. Знаешь, я думаю, Кен понимает больше, чем нам кажется. И не считаю, что он ничего не чувствует. «Он на нашей стороне». «Лабин очень странный. Он здесь не по тем же причинам, что и мы». «А по каким же?» «Они засунули нас сюда, потому что здесь нам место». Наката шепчет. «А Кену, мне кажется, они просто не осмелились отправить его куда-то еще». Брандер идет вниз, когда Лени возвращается в кают-компанию. «Как Элис?» «Видит сны. С ней все в порядке». «Никто из нас не в порядке», — отвечает Майк. «Наше время сочтено, если тебе интересно мое мнение». Кларк хмыкает. А где Кен?» «Ушел и больше не вернется». «Что?» «Он ушел. Как Фишер». «Ерунда! Кен не Фишер. Он совершенно на него не похож». «Мы знаем это». Брандер тычет большим пальцем в сторону потолка. «Они?» «Нет». Он ушел. По крайней мере, Кен хочет, чтобы такую историю мы продали наверх. «Зачем?» «Ты думаешь, этот сволочь сказала мне?» «Я согласился ему подыграть, но тебе могу сказать, что уже начинаю уставать от такого маразма». Майк спускается еще напролет, оглядывается. Я и сам иду наружу. Хочу проверить карусель. Думаю, там сейчас идут серьезные наблюдения. Против компании не возражаешь? Брандер пожимает плечами. Нет. На самом деле, замечает Кларк, теперь нам не слишком подходит слово «компания», правда? Может, нам лучше стать... ну, как их там? Союзниками? Она кивает. Союзниками.